Глава 11 Тишь. Достаю цыпленкой из духовки, обернув руку мерзкой ухваткой с цветочным узором и тыкаю вилкой в середину блюда. Всего-то и нужно, что разогреть. Однако мне свойственно передерживать еду на огне, после чего ее смело можно выбрасывать. Что ни делаю, все немного чересчур. Кроме того, я никогда не увлекалась готовкой, И на кухне стараюсь не задерживаться. Люблю консервированную пищу или покупаю готовую в автокафе. Последнее время пристрастилось брать на вынос в любимом ресторане авторской кухни. Лобстер на двоих, который приносит прямо к дверям. Восхитительный выбор, особенно если Джон думает, что я сама его приготовила. Глупец. Муж издает какие-то звуки снаружи. Говорит сам с собой, смеется. Наверное, уже набрался. Маргариту я сделала суровую, а тут еще горная болезнь и ложь, которую он все пытается сдержать внутри. Если сейчас этот замес подействовал, то на террасе сидит полная развалина. Однако приличие надо соблюдать. Предложу Джону поесть, пока он совсем не выпал в осадок. Неужели он не признает, что кругом неправ? Особенно сейчас, под хмельком. Нет, продолжает играть роль невинного влюбленного агнца. Я проголодался, тишь. Чем это у тебя так вкусно пахнет? Выкликает, словно служанку. Очаровательно. Почему-то в голову приходит фразочка: мне, пожалуйста, с вишенкой сверху. Идиома, преувеличенный способ сказать пожалуйста, иногда употребляется с сарказмом или иронией. Я хмыкаю и кричу в ответ. «Бегу-бегу!» Хватаю цыпленка, ставлю в микроволновку и нажимаю на кнопку подогрева. Так сразу и надо было сделать. Печка звякает, и вуаля! Замечательная энчелада с курицей готова к употреблению. Все-таки здорово, что у нас есть экономка. Замороженная пища только ждет, когда ее разогреют. Это очень выручает, особенно в тех случаях, когда твой муж напивается в хлам. Раз-два и готово. До сих пор не могу поверить, что у нас есть экономка. Ах, пардон, теперь это называют управляющие домом. В каждом из наших домов. То ли дело мое детство. Страшно вспомнить. В обществе мамы другая женщина. Вряд ли продержалась бы хоть день. Я и сама-то едва выжила. Меня пробивает смех. Стоит представить, как мама общается с домработницей. Тут же перед глазами встает образ первого отчима. Только и ждешь, когда он в тебя чем-то запустит, и начнется настоящий ад. Джон немного напоминает моего милого папочку точно так же сыплет приказами. Не могу сказать, что хорошо помню отца. Его сменил первый отчим, первого отчима второй, и все же в памяти всплывает его безудержная ярость. Папа крушит вещи в комнате. Я забиваюсь в угол. Ребенком мне вечно приходилось прятаться. Ставлю блюдо на кухонный островок. Я должна положить этому конец. Должна остановить Джона. Джона и Кейт. Вернуться к первой жене? Да как он осмелился подумать об этом. Не позволю себя так унижать. Не позволю им себя унижать». Режу энчеладу и заливаю сверху сальсой. Ему нужно поесть. Я все приготовила, и Джон не ляжет спать голодным. Все-таки у нас, считай, свидание. Улыбаясь, выхожу на террасу, залюбовавшись темными очертаниями гор, опоясывающих город большой змеей. Ставлю тарелку перед мужем, отмечая, как тот накренился на стуле. — А, — говорит по телефону, «Потрясающе!» «Джон, с кем это ты?» «О, Тиш! Да так, ни с кем!» Невнятно бормочет он, продолжая клониться вправо. «Джон, заканчивай разговор. Пора поесть, ты слишком много выпил», повелительно говорю я, и муж вроде бы приходит в чувство. Тиш говорит мне «пора». «Пока!» И нажимает на отбой. «Видеть не могу, как Джон неловко, словно ребенок, Водит пальцем по экрану телефона, склонив голову к плечу. Интересно, о чем он говорил? Как бы там ни было, разберусь с этим позже. Давай помогу, предлагаю я, насаживая кусочек на вилку. Общими усилиями доносим мясо до его рта. Капитан бизнеса, говорите? Внимательно слежу, как он жуёт и глотает. Так, еще кусочек. А где же наш слюнявчик? «Спасибо», — выдавливает Джон, пытаясь проглотить добавку, и, не доживав, откидывается на стуле. «Эй, эй, прожуй, подавишься?» Я хлопаю его по щеке. Он почти не реагирует. «Не дай бог уснет с куском во рту!» «Эй!» — толкаю мужа в плечо, и он поднимает голову. «Жуй, Джон!» Работает челюстями. Какое облегчение! Еще не хватало, чтобы он умер на террасе, подавившись энчеладой. Это уж совсем ни в какие ворота. Эшлин меня убила бы. Наблюдая, как мой муж ест, размышляю о малютке Эшлин. Когда мы только познакомились, она была еще подростком, избалованным единственным ребенком. Я свалилась ей на голову из другого мира. Даже не могла себе представить, что детство может быть действительно золотой порой. Органический завтрак в коробочке, в школу на машине, хотя там всего квартал от дома. Получаешь подарки только за то, что ты есть. Похвалы текут рекой, а грубый мир с его плохими зубами и слишком короткими джинсами остается где-то за твоей дверью. В моей девчачьей комнатке никаких подарков и призов не завалялось. По правде говоря, у меня и спальни-то собственной не было. Наши с мамой кровати отделялись друг от друга занавеской. «Конечно, занавеска — это вам не дверь на замке. Всегда можно откинуть в сторону, будто ее и нет». Я содрогаюсь. Не могу винить Эшлин за то, что она такой выросла, за то, что превратилась в женщину, которую я знаю сегодня. Только ведь и меня винить не в чем. Всех нас создает окружение». Я, например, стала человеком, который желает все время двигаться вперед, и мои жизненные установки действовали на нас обеих. Эшлин нуждалась в том опыте, который дает настоящая жизнь, а мне требовался союзник в офисе ее папы, так что ее стажировка в ивент целиком и полностью моя идея. Если бы не я, Эшлин светила провести очередное лето лежа у бассейна в загородном клубе заигрывая с мальчиками и зарабатывая идеальный загар. К сожалению, появившись в офисе, она сразу начала строить козни против меня. О, черт! Джон уткнулся лицом в стол, буквально вырубился прямо на террасе. Чего доброго кто-нибудь с канатки увидит. Все же мой супруг сейчас не сходит с телеэкранов в связи с размещением акций «Ивент». Нет, это совершенно недопустимо. «Джон!» «Джон, просыпайся!» Трясу его, однако он не реагирует. Так, вдохнули, выдохнули. Справлюсь. О, стонет. Значит, здесь еще, со мной. Просто надо его растолкать, и все. Пускает слюни, черт. Бледен, как смерть. Может, просто отблески лунного света? Слушай, Джон, пойдем в постель. Я помогу, вставай. Он поднимается, и мы вползаем в пентхаус. Муж тяжело наваливается на меня всем своим весом, и мне удается дотащить его лишь до дивана. Пусть спит здесь. На большее я не способна. Устраиваю его удобнее и накрываю одеялом. Ему просто нужно проспаться. Вытираю слюни с лица Джона. Замечательно. Дело сделано. Прибираюсь на кухне, выношу поднос с террасы и перемываю грязные бокалы и тарелки. Потом замачиваю это все в мыльном растворе и загружаю в посудомоечную машину, установив программу для мойки кастрюль и сковородок. Люблю, когда посуда сверкает чистотой. До замужества я даже не представляла, что у меня проявится такая страсть. Да и модных нынче посудомоек у меня никогда в жизни не было. Наконец, на кухне порядок. И я придирчиво осматриваю квартиру. Телефон Джона валяется на кухонной стойке. Надо переложить его на кофейный столик у дивана, где муж пребывает в отключке. В гостевую спальню бы его. Вдруг завтра уборщик появится прямо с утра. То есть я предельно ясно сказала ему не приходить, сославшись на романтические выходные. Однако не всегда люди делают то, чего от них ожидаешь. Лгут. Изменяют друг другу. Качаю головой, оглядываясь на Джона. Мне приходит в голову, что многие мужчины засыпают на диване во время спортивного матча или какого-нибудь фильма, и я разыскиваю дистанционку. Экран телевизора оживает. Понятия не имею, на каком канале идут трансляции. Даже не представляю, какие вообще бывают летние виды спорта. Наконец, на экране появляется картинка. Две женщины играют в теннис. То, что надо. Предположим, Джон уснул за просмотром теннисного матча. Обычное дело. Кому какое дело, что он не фанат тенниса? Легко касаюсь губами его потного лба и вытираю губы рукавом блузки. Омерзительно. Мне все сейчас омерзительно. Будем надеяться, что день закончен. Смотрю на телефон на кофейном столике. На экране мерцает сообщение. От нее. Ей срочно нужен Джон. Мила, ничего не скажешь. Позвони, когда останешься один. Не слишком ли раскомандовалась? Собственно, она нарушает мое право на частную жизнь, когда шлет такие смс -ки. Руки невольно сжимаются в кулаки. Так бы и врезала сейчас кому-нибудь. Или что-нибудь разнесла. «Считает себя победительницей? Считает, что от меня можно отделаться?» Бросаю телефон обратно. «О, как она ошибается!»